Глава 9. Ниночка. Шурочка подошла к вопросу с продуктами основательно, подкатила целую тележку к машине где-то минут через 40. Я извелась уже вся, посматривая в сторону входа. Ещё и толпа людей вокруг мельтешила, аж каждый раз сердце замирало в предсмертной агонии. Но я старалась отвлечься от грустных мыслей. Позвонила маме, которая была крайне недовольна творящимся дома безобразием. "Знаешь, родная моя", пробормотала она, когда взяла трубку. Что-то мне не нравится этот настойчивый молодой человек». «Что случилось?» – поджала губы. «Он явно хочет произвести на тебя неизгладимое впечатление, я понимаю, но уже перебор. Я раздаю подарки по соседям и понимаю, что твоя работа моделью довела таки до крайнего случая. На тебя вышел какой-то ненормальный человек. Поэтому я с Шурочкой из города на пару дней уеду», – призналась, хотя ради этого маме и звонила. «Это хорошо», – пробормотала задумчива мама. «А что Валера?» сказал, не отдаст никому. Верно, правильно мальчик говорит, снова крайне отрешенно проговорила мама. Ты отдыхай, а я оборону буду держать до последнего. Даже интересно, данный индивид сам придёт или как? Ну я ради приличия за стол усажу, если мою стрипню есть не будет, погоню в шею. Мама, ужаснулась я. А если он какой-то очень опасный человек? Он и так очень опасный, спокойным и рассудительным голосом продолжила она. Раз начинает так навязчиво за тобой ухаживать. Ох уж эти заграничные женихи. Думают, настолько подарками взять можно. Ну, протянула задумчиво. Некоторых и можно. Тьфу, глупые девки. Все, отдыхай. Постарайся быть на связи. А то я переживаю. Может, к тете Наташе поедете? Что-то мне подсказывает про наших родственников, все уже давно узнали. Вот же. Мы с мамой тепло попрощались, а к тому моменту и Шурочка пришла. Стала активно складывать пакеты с продуктами в багажник, а потом заняла место за рулем. «Мы едем в полк», — уточнила. «Почему?» — не поняла моего юмора подруга. «Просто продуктов очень много для нас двоих», — слабо улыбнулась. «А, так это все за счет фотографа». «Дэн оказался очень щедрым», — улыбнулась Сашка. «Поехали». И мы с ней следующие три часа мчались по трассе в сторону неизвестного. Доехали, на мой взгляд, чудом. Я всегда плохо ориентировалась на местности, чего не скажешь о Гариной. Она может подробно и крайне тщательно посмотреть путь, запомнить все населённые пункты, понять, где можно останавливаться, а где нет. И вуаля, мы на месте. Подруга к слову словно поняла, что совсем скоро интернет пропадёт, и мы заехали на заправку. Давай по кофе и посмотрим, куда нам дальше ехать. На этот раз из машины я выходила смело. «Уж в эту глушь за мной точно не поедут». И пока заказывала нам два латте с кленовым сиропом, подруга сосредоточенно что-то шептала себе под нос. Я не отвлекала ее, даже когда подошла с заказом. Лишь заглянула в карту на телефоне. Поняла, что ничего не поняла и отошла на шаг. «Все понятно», — улыбнулась Гарина. «Нам сейчас по трассе до деревни Славянка. Потом сразу же направо». В деревне по главной дороге добираемся до пруда, огибаем его слева, и наш путь снова прямо через поле. Там и находится нужный нам посёлок. Из сети там не будет, вздохнула. "Верно", кивнула Саша, забирая свой напиток. "Зато отдохнём. Помнишь, хотели в поход сходить, посидеть рядом с костром", поддержала. "Построить планы на будущее", кивнула подруга. "Кажется, мечты могут исполняться". Тут мы рассмеялись. Только толчок для их исполнения не самый приятный, вздохнула Шурочка. Ну ничего, где наша не пропадала? До нужного домика мы добрались только через сорок минут. Благо, темнеет не так рано, но все равно приятного было мало. Я сильно переживала, что мы не доедем, а Саша нервно поджимала губы. Кажется, мы на месте. Выйдя из машины, осмотрели вполне приличный деревянный забор, а за ним одноэтажный домик. «Прям путешествие целое получилось», – вдохнуло чистый воздух полной грудью. «И звезды здесь явно будут ярче». Мы с Гариной долго стояли, задрав головы вверх, ведь посмотреть действительно было на что. Небо только недавно озарилось закатом, черное покрывало еще не укрыло его, и звезд тоже пока были только очертания, но уже чувствовалось, что скоро наступит яркая ночь. А пока мы любовались оранжевыми всполохами и облаками. Но пора было идти отперт дом, досмотреть, да что нас ждёт впереди. Оказалось, все опасения были напрасными. В доме было тепло, работал во всех комнатах свет и даже была вода, пусть и холодная. Туалет на улице, скривилась Шурочка. Будем бегать вместе. Тут уж мы расхохотались и стали переносить пакеты с едой в дом. Подключили один единственный холодильник, который совсем скоро забили едой. Ты готов ужин, ткнула в меня пальцем Гарина. а я вытрясу подушки, постельное белье и протру полы в комнате. Хорошо, кивнула. Если что, зови, помогу. Прекрасно знаю, что Сашка готовит плохо, поэтому меня в кухню и отправила. Но также знаю, что полы она мыть терпеть не может. Но сегодня девушка справилась сама, лишь сделав на голове высокий кривой пучок. Через час мы плотно покушали, я быстро перемыла посуду, а Сашка загнала машину во двор и закрыла ворота. В доме всего лишь два замка, пожаловалась она. Запираем все, что можно, и почти сразу же мы свалились по кроватям, мгновенно отключаясь. Вот и посидели у костра. Зато утром проснулись выспавшиеся, как никогда. Даже обед вместе готовили, что меня сильно радовало. Саша взялась чистить овощи на суп, я занималась мясом. Но когда к дому подъехала большая черная машина, даже нож уронила. Мы припали к стеклу и облегченно выдохнули, когда из автомобиля вышел Дэн. Комнату вторую пусть сам себе обустраивает, пробормотала Саша. На нас и так обед. Именно. Правда, мы как-то забыли, что закрылись основательно и повторно вздрогнули, когда послышался стук в дверь. Эй, трусихи, открывайте. Сашка подхватила полотенце и помчалась к выходу, а я лишь улыбнулась, правда, тоскливо, ведь невозможно было позвонить Валере маме. Мне так хотелось со всеми поговорить и узнать, как обстоят дела. Дэнджи кивнул мне, как только зашел в просторную кухню. Потянул носом в воздух и жалобно выдал. «Покормите меня, бедного и несчастного!» Но напоролся на мой строгий взгляд. «Обед через полчаса. Хоть так». Пока я нарезала хлеб, Саша накрывала на стол и посматривала на фотографа, который носился из комнаты к машине и обратно. Этот несносный человек, любящий свою работу больше всех остальных, привез с собой аппаратуру, костюмы, даже косметику, которую передал в заботливые руки Шурочке. Он явно был настроен на то, чтобы провести этот отдых в пользу для себя. Вот уж не удивлюсь, если уже имеют представление, куда именно пойдут наши фотографии. Усевшись за стол, Ден первым же делом опустошил свою тарелку и потянулся за добавкой. Второй раз ел медленно, даже умудрялся рассуждать о том, куда мы сейчас пойдём, что будем делать, какие фотографии ему нужны. Привёз белые блузки и сарафаны. Пойдём с вами к пруду. Там отличная природа и чудеснейший закат можно будет поймать. Вот только его лицо вытянулось, словно парень забыл что-то очень важное. Ты чего? забеспокоилась Саша. А гремёра-то у нас и нет, печально произнёс Ден. На ума во нам на что? удивилась подруга. Она на все руки мастер. Тут уж фотограф воспрянул духом и стал нас поторапливать. Что ж, разумно. Пока мы будем собираться, он помоет за всеми посуду. Эх, и удивился такой перспективе Ден, но спорить не стал. Лишь решительно закатал рукава. Мы же с Сашей расчехлили одежду, удивились отменному качеству ручной вышивки. Как в старые добрые времена, проговорила она, садясь перед зеркалом, которое тоже было привезено заботливым фотографом. А я начала творить. Сначала собрала образ для подруги, вспоминая уроки макияжа. Ведь нам сейчас не нужно ничего яркого, а лишь подчеркнуть контур лица, чуть выделить брови, выбирала самые воздушные и лёгкие оттенки. И Гарина получилась просто красавицей. Следом и себя накрасила, неспешно и аккуратно. Теперь собираемся и покоряем ещё миллион мужчин, которые будут класть к нашим ногам. Тут Саша запнулась и выразительно посмотрела на меня. Цветы, цветы, ещё раз цветы и мягкие плюшевые игрушки. Да, выдавила девушка, которая цветы любила только в горшках. Вот и мы День нас уже заждался. Но как только мы появились, сначала нахмурился, осмотрелся со всех сторон, а потом просиял. Ниночка, ты чудо. Вперёд. Эксплуататор беззлобно проговорила подруга, одеваясь при выходе в балетке. Что ж, гуськом мы пошли за нагруженным с ног до головы фотографом, который широким шагом направился вдоль дорожки в сторону пруда. Природа была действительно изумительная. Ещё и солнце начинало садиться, заряя небо в ярко-красные оттенки. Совсем скоро мы расположились на берегу. Заботливый Дена прыскал на с головы до ног средством от комаров, расстелил плед, расставил реквизит, и работа закипела вплоть до самого заката. Устали мы изрядно, но оно и стоило того. Фотографии действительно вышли красивыми, а работать с подругой было так же приятно и спокойно, как и с Валерой. Как он там интересно. Домой возвращались быстрее, ведь стало немного прохладнее. Костюмы убрали по местам, макияж смыли и обрадовались тому, что Денис развёл костёр во дворе и пообещал нам пожарить сосиски на костре. А завтра будет вам шашлык. Что ж, тогда с нас будет завтрак и обед так уж и быть. Спать разошлись по комнатам, когда стало совсем темно, хотя если свериться с часами, времени было не так уж и много. Вытянувшись на кровати, я пожелала, чтобы это безумие поскорее закончилось. Хотелось вернуться домой. На природе хорошо, не спорю, но когда ты едешь не под тем предлогом, что мы. Так я и заснула, думая о новом дне, строю планы на будущее, где уж точно не было заказчика с его голливудской улыбкой.